После распуска двора удельного князя он был принят в состав во двора и участвовал в соборе 1566 года в дворянах первой статьи. Примечание. Разряды. Лист 337 оборотный. В 1567 году Образцов служил со свияжскими татарами на литовской границе. Конец примечания. После смерти образцова ФР казни подверглись также его братья образцовы ГР и СР. Примечание. Дворяне образцовы были можаичами и при учреждении опричнины подверглись выселению из своего уезда. Образцов ГР служил в 1567 году наместником в Почепе, а затем четвертым воеводой в Смоленске. Смотрите разряды, листы 335 336 Конец примечания. Чтобы показать, какими методами опричники вели чистку высшего командного состава дворянского ополчения, сошлемся на следующие эпизоды. Согласно записям разрядного приказа, летом 1568 года на воеводстве в Рязани служил князь Сисоев Ф, в Рязанском пригороде Пронске князь Курлятьев ВК и Сидоров ГИ. Примечание. Князья Курлятьев Абаленский и Сисоев Ярославский принадлежали к знати. Сидоров происходил из рязанского боярского рода. Первые двое присутствовали на Земском соборе в дворянах первой статьи. Курлятьев В.К. был родным племянником ненавистного царю боярина князя Курлятьева Д.И., Он участвовал в Ливонском походе 1567 года, позже командовал полком левой руки в земской армии на Литовской границе. Смотрите разряды, листы 343, 346. Конец примечания. В разрядах записано того же году 7076 ходили воеводы в Донков города ставить из Пронска Володимир Курлятьев до Григорий Сидоров. Того же году князь Володимир Курлятьев до да Григорий Сидоров в Донкове умерли. Примечание. Разряды. Листы 345 триста 341 оборотный. В том же 1568 году В разрядном приказе была составлена роспись, по которой земские воеводы из Пронска, Курлятьев и Сидоров, и Рязани, Сисоев, должны были сходиться с опричными воеводами для отражения татар. Однако, как значилось в разряде, «по той росписи воеводам сходу не было». В новой росписи о так называемом «Сходе воевод» 19 июня 1568 года никто из названных выше лиц не значился. Очевидно, все они погибли ранее 19 июня 1568 года. Смотрите разряды, листы 346-346 оборотный, конец примечания. В синодике мы находим лаконичную запись князя Владимира Курлятьев, князя Федора Сисоев, Григория Сидуров. По свидетельству Курбского, пронские воеводы возглавили поход на так называемое «Дикое поле» и выстроили в степи на Дону город Донков. За неделю до нападения на крепость десяти тысячного татарского войска туда явился Федор Басманов с опричниками и казнил главных донковских воевод. Примечание. Смотрите, Курбский История, Русская историческая библиотека, том тридцать страницы триста шестая, триста седьмая. Конец примечания. Донков успешно отразил нападение татар, а через три дня туда вновь явились опричники с приказом о казни Сидорова Г.И., племянника, воеводы Сидорова Г.С., князя Мещерского А., князя Мещерского Н. и так далее. Однако на этот раз приказ запоздал. Приговоренные к смерти дворяне погибли, обороняя город от татар. Среди других видных земских воевод в тот же период были убиты князь Бабичев А.С., князь Ярославцев А., князь Дашков И.Д. и князь Дашков А.Д., Иванов М.Г. В период суда над Конюшем Федоровым Опричники казнили некоторых видных командиров стрелецкого войска, среди них Казаринова Голохвастева и Кафтерева ГАИ. Казаринов пытался искать защиту у духовенства. Он бежал от опричников в один из приокских монастырей и постригся в монахи. Прямо из кельи Казаринов был привезен в Слободу. По Курбскому... Иван приказал взорвать воеводу на бочке с порохом, заметив, что скоро взлетит на небо. Рассказ Курбского подтверждается тем, что в синодике записан инок Никита Казаринов. Опричное правительство использовало процесс о заговоре для расправы с наиболее ненавистными ему членами фронды, подвергшимися в свое время ссылке в Казани. Из числа сыльных погибли Услюмов Даилов Фя, Поярков Квашнин ИП, Заболоцкий ФТ, князь Синки Дю, князь Баташов СИ, князь Смелово Засекин ИЮ, князь Чулков, Ушатый ДВ Князья Хохолковы Ростовские Ф И. И. И И Г И Князья Гагарины В И А Дворяне Дятловы А В И Г В. Шушерин Е Р. Ступишин Г.Б. Стотницкие Ф.Д. И В Товарищев Оксаков И. Бернядинов Ф. Бурцев Р.Н. Бестужев Рогатый, М.О., Янов ИА. 13 человек Тетериных и так далее. Опальный конюшей Федоров был крупнейшим землевладельцем бежецкого верха. И пользовался большим влиянием среди дворян Бежецка и смежной бежецкой пятины Новгорода. Неудивительно, что в период суда над конюшим опричники казнили многих дворян Бежецка: четверо Каменских, шестеро Дементьевых, помещиков Бежецкой Петины, Баскакова АИ, Маличкова П а также Новгородцев Сабуровых, позже Хвостова Отяева А.С. и так далее. Казни подверглись некоторые из Дмитровских дворян, возможно служивших в Дмитровском уделе князя Владимира Старицкого. В числе их были Каменский и Ф, Большой и В, и Меньшой В, Мунтовы Татищевы. И так далее. Среди жертв опричнины было довольно много дворян, лишившихся земель в результате опричных выселений. Незаконные конфискации до крайности озлобляли феодальных землевладельцев. Некоторые из них не желали терпеть произвола и открыто протестовали против опричнины. Так поступил, по словам Курбского, Выселенный из Вязьмы Митнев, М.С. Будучи приглашен однажды во дворец на пир, Он бросил дерзкий упрек в лицо царю. «Царь!» — будто бы воскликнул он. «Воистину, яко сам пьешь, Так и нас принуждаешь, окаянный. Мед кровью смешанной и наших питьи!» Тут же во дворце Митнев был убит опричниками. Имя его записано в синодике. Среди прочих опричных веселенцев синодики упоминают Суздальцев, Левашова А.В., Большого и Меньшого Ларионовых И.И., и., Перепечина Г.Ф., Глуховых И.И. и З.И. И. Вязмича Зачесломского А.Т., ского а т. Вязмича или Малоярославца Ржевского а. Костромичей Фетчищева в П. Другого Пелепелицыных и г. и и г. Выродкова в и. Князя Несвицкого ф д. и так далее. конюшей Федоров. Долгое время возглавлял конюшенный приказ, а также Боярский суд на Москве, благодаря чему имел прочные связи в высшей приказной среде. Суд над конюшем сопровождался чисткой всего приказного аппарата, опричники казнили государственного казначея Тютина, Хаю, Дьяков, Захарова, Гнильева, В.Г., Батанова А.М., Алябьева С.С., Шерефединова П.И., Бункова В., а также известного Д.К. времен избранной Рады Выродкова И.Г., отставленного от дел после падения Адашева. Примечание. Грек Тютин Хаю в течение восемнадцати лет Занимал пост государственного казначея. Любопытно, что он был человеком малограмотным и с трудом подписывал свое имя. Смотрите, Зимин АА, Земский собор 1566 года, страница 200. На службе Тютин посредством взяток и казнократства составил себе крупное состояние. Смотрите «Штаден-Г», записки, страница 79 Причина Причиной осуждения казначея едва ли было взяточничество и лихоимство, этот порог разъедал весь бюрократический аппарат, казнь его была связана с делом о заговоре в земщине. Дьяк Захаров В.Г., Был одно время в большой милости у молодого царя Ивана. В 1546 году он руководил следствием по делу Кубенского и Воронцовых. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 149. Сыновья боярина Воронцова Ф.С. были в 1568 году опричниками, Таким образом, они имели случай свести счеты с Диаком по навету, которого погиб их отец. В 60-х годах Захаров служил Диаком в Полоцке, где, возможно, оставался до времени ссылки туда боярина Федорова. Родной брат Захарова В.Г. Яков был ближним Диаком князя Старицкого В.А. Конец примечания. Расправая с казначеем Тютиным, руководил царский Шурин князь Черкасский М.Т. Он захватил Тютина на его подворье и, выведя со всей семьей на площадь, казнил без суда и следствия. Все имущество Тютина, который был мужем зело богатым, перешло к Черкасскому. Примечание. Смотрите. Шлихтинг А. «Новое известие», страница 23, «Курбский история», сборник Русской исторической библиотеки, том 31, страница 297, в синодике записаны «Хозя Тютин с женою, до да пять детей, до да хозяина брат». Смотрите «Скрынников РГ», «Синодик опальных». Страница 69. -я. Конец примечания. Как мы видим, руководители опричной думы не упускали случая использовать дело о заговоре для личного обогащения.